Глава 17. Вечером в парадном зале слушали бардов-министрелей. Так в западных землях именовали певцов-дагудошников. Слушать собрались, кроме князя и княгини, воеводы, знатные воины, богатыри, ветераны старых войн. Министрель гудел что-то о любви. Олег потерял нить с первых же строк. Слишком вычурно. Да и собравшиеся зевали, откровенно ждали второго барда. крепкого парня со шрамом поперек лица. Второй Барт долго настраивал гудок, подтягивал струны, подкручивал колышки, вслушивался порядком при томи в зрителей, но когда запел, даже Олег против воли заслушался. Барт явно в прошлом воин, а то и русич, пел о святости меча, не славянской секира, не киевского топора, не капья, а именно меча. Мечу поклонялись скифы, гелоны, агафирсы, аланы, сарматы. Благодаря мечу Аррея, который отил, нашел в степи, он пришел к вершинам власти, стал потрясателем мира. Сигмунд сын Волсунга получает меч по воле самого Одина, бога богов, выдернув из ствола мирового дерева, куда верховный бог с треском вогнал меч по самую рукоять. Сигмунд не уступил меч за меру золота. которая втрое превосходила вес меча. Олегу заворажило искусное пение. В то же время он отметил, что певец очень точен в жизненных деталях, из-за чего его слушают охотно. Хорошо сработанный меч в самом деле стоит до тысячи золотых динариев, а тысячи золотых динариев вдвое тяжелее меча. Меч Сигмунда, продолжал певец. Сломался лишь о копьё самого бога Одина, тот влез в драку А затем из обломков был выкован меч Грам для сына Сигмунда Сигурда. Сигурд тем мечом сумел разрубить огромную наковальню, невесомую шерстинку, которую несло по течению реки, и даже победить драконов Афнира. А меч чудесного происхождения Хрутинг, клинок из булата, закаленного соком ядовитых трав кровью, этим мечом Био Вульф сразил чудовище. И как жаль, что такой клинок растворился в ядовитой крови дракона. У каждого меча, как и человека, есть свой характер, привычки, даже причуды. Меч Тюрвинг убивает всякий раз, когда покидает ножны. Дайнслев наносит не заживающие раны. Витинг поражает врага, но исцеляет друга, если прикоснется плашмя. Атвейк поет от счастья, когда его выдергивают из ножен. С него капает кровь от горя, если бой идёт вдалеке, а он в ножных. Олег начал постепенно стряхивать наваждение, когда вдруг Барт, словно ощутив ослабление своей магии, запела Роланде, верном паладине Карла Великого, и Олег восхитился умелым поворотом. Барт подметил, что Роланд влюблён не в Альду, не в Эсту, а в свою Дюрандаль, меч Спату, и погибая оплакивает её вдовство. Подавство Спата и Аниальды обещает ей верность из-за гробом. Умирая, Роланд даже не вспоминает о прекрасной Альде. Та, кстати, вскоре умерла от горя. Он видит не переливы её локонов, а синеватые искорки на булатной Дюрандаль. Даже умирая, Роланд успевает закрыть своим телом возлюбленную Дюрандаль. Олег помрачнел, глядя на восторженные, горящие глаза Вячетича и Русичи. Их собралось около сотни в пиршественной палате, и все верещат от счастья. Малые драчливые дети в телах зрелых мужчин. В палате стоял рёв, были слышны одобрительные выкрики, звон оружия. Певец осушил кубок, запел о Жваезе, чудесном мече Карла Великого, о его причудах и капризах. А Олег незаметно вышел из зала. Было горько знать, что у мужественного Рюрика есть любимый меч Ляк. который князь любит больше, чем прекрасную золотоволосую Умилу, заляка мухаживает, лаская этого с какой-то неимоверной нежностью. Рёрик заметил исчезновение пещерника, вышел следом. Они оказались в малом зале с зарешеченным окном. Рёрик прикрыл за собой дверь, привалился к ней спиной и заговорил медленно с непривычной для него нерешительностью. Великий Олег, ты видишь грядущее, где всё предопределено? Мы ведь ничего не сможем сделать, так ведь? Олег прямо посмотрел в серые глаза молодого князя, ответил без радостным голосом. Мне бы самому хотелось, чтобы мы ни за что не отвечали. Увы, всегда есть выбор. В каком бы отчаянном положении ни находились, как бы ни клялись, что другого, мол, выбора нет, ложь. Выбор есть всегда. Хуже того, сами отвечаем за свой выбор. Ни боги, ни судьба Рюрик прижался затылком к металлической двери. С той стороны донесся хор дюжих голосов. В зале приветствовали другого убийца. Как будто тысячу лет судьба спала, сказал Олег мрачно. Сейчас все века столпились за нашими плечами. Дышат огнем в затылок. За считанные дни переделать то, на что судьба отпустила века. Рюрик мне самому страшно. На твоих плечах и моих тоже. В самом деле лежит судьба всего людства. От твоего нынешнего решения зависит новая карта мира. Рюрик криво улыбнулся. В серых глазах мелькнула насмешка. Я не чисто любил, Рюрик. Я вышел из пещеры и тем самым потерял свою бессмертие. Я был к нему близок, я уже мысленно постигал природу богов. Рюрик помялся, спросил осторожно. А разве ты не Я слышал о тебе от своего деда. Он говорил, что всегда помнил тебя зрелым мужем. Древние герои жили долго, если не погибали. Кола прожил тысячу лет, Скиф семьсот, Славян пятьсот, Рус триста двадцать, Кией двести сорок. Никто не знает, сколько бы они прожили, но они все погибли. Кто от меча, кто от стрелы между лопаток, а Скифа, как ты, наверное, слыхал, вовсе засыпала каменной лавиной. Рюрик вздохнул. Хотел бы я жить долго, увидеть внуков, научить их ездить на коне. Олег потемнел лицом, опустил глаза. В зале, словно огромная хищная птица, взмахнула крыльями, повеяло холодом. Рюрик ощутил недоговорённое, страшное. Спросил дрогнувшим голосом: "Вещий, ты хоть краешком глаза видел судьбу моего княжества? Видел княжество? Видел тебя?" Где это князем в другом грядущем, королём, великим музыкантом, где это ты вёл грозные рати на захват чужих земель, лил невинную кровь, сератил малых детушек. Но почти все линии грядущего кончаются гибелью славянских народов, все, кроме трёх. Но когда мы подъезжали к твоему замку, мне было видение, что папа Римский объявил крестовый поход против славянских народов. Третья линия нашего грядущего почернела и обуглилась. Остались две, но одну из них я сам не жажду. В ней ты ведёшь грозные рати на запад, истребляя немцев. Рюрик покачал головой, глаза стали отсутствующие. Нас кичи много, и ещё больше русичей, славичей, скифичей, сколотичей, они могут всё, что могу я. Не поеду в Новгород, вещь человек. Вернёмся к певцам. Они расстигаются мысляю и для нас. Не дослушав певцов, Олег потихоньку вышел из зала. В во дворе заметил колодец. Самое время освежиться ключевой водой, а то засыпает от усталости, мысли путаются. Из боковой двери на первом поверхе медленно и как-то настороженно вышли семеро воинов. Крепкие, суровые лица в кольчугах, надетых на теплые вязаные рубахи. Шлемы блестят, пояса затянуты. Олег подумал с одобрительной иронией, что Рюрик держит своих людей в готовности. Вдруг шаги его сами по себе замедлились. Олег встревоженно, даже со страхом, смотрел на воинов, не понимая причины тревоги. Правда, здесь не должно быть столько воинов в полном вооружении. Разве что Рюрик или его воивы доупражняют их, гоняя по лестницам. Во всём остальном обычные воины, каких Олег насмотрелся в замке. с выбритыми подботками, с мрачными лицами, в стоптанных сапогах. Он попятился, всё ещё не отрывая от них глаз. Сердце застучало чаще, усталый мозг очистился. Воины шли через зал прямо к двери, ведущей в верхние покои. Первым быстро шагал низкорослый чернобородый человек с кривыми ногами. Олег узнал его мгновенно, едва тот повернул голову. Это с ним перекинулся взглядом в порту. Когда отплывали на Рюген, Вожак вскинул голову, глаза его расшились в удивлении. Он начал поднимать руку, готовясь отдать приказ, как Олег рявкнул во весь голос: "Измена! Берегите наследника!" Он выдернул швирельный нож и метнул одним движением. Вожак раскрыл рот, но послышался лишь хрип. Лезвие по рукоять вонзилось в горло. Олег перебежал под стеной к соседней двери, закрыл ее собой. Война растерялись лишь на миг, а Олег успел выдернуть меч из рукояти и встал перед дверью. Тут же на него обрушился град ударов. Его меч едва успевал отражать сверкающий булат. Чужое лезвие пропороло рукав, другой меч слегка задел плечо. Олег ощутил боль и увидел кровь на чужом мече. Сбоку ударили по голове. На миг помутилось перед глазами. Он смутно видел яростное лицо Ротка сверкали мечи и топоры, потом вдруг стало легче. Схватка распалась, в зале появились другие воины, с криком набросились на чужаков. Олег отступил за дверь, закрыл засов и побрёл по коридору. Пальцы нащупали на затылке вздувающуюся опухоль, а когда поднёс их к лицу, увидел кровь. Впереди трое воинов яростно рубились одинаковыми мечами. Все трое были в крови. Олег крепче сжал меч, прошёл под стенкой мимо, не в силах понять, кто свой, кто враг. Миновав коридор, услышал звон мечей справа, а когда пробежал десятка два шагов, увидел другую схватку. Не понимая, как могло столько врагов пробраться незамеченными, он в смятении помчался наверх, перепрыгнул через два трупа. Третий воин полз по ступенькам, за ним волочились кишки из разор портого живота, оставляя мокрый слизистый след. Дверь в покои княгини была сорвана с петель. Из спальни доносились звон оружия, хриплые выкрики. Олег ворвался как взбешённый лось. Возле ложа, где умило своим телом закрывала маленького Игоря, отчаянно дрался Асмунд. На него наседали трое могучих воинов. Асмунд был уже прижат к ложу, деревянный край упёрся ему под самое колено. Олег на бегу метнул последний нож. Лезвие ударило одного из воинов в раскрытый в яростном крике рот. Жутко звякнули зубы о сталь. Воин дёрнулся, выронил меч и обеими руками ухватился за торчащую рукоять. Асмунд вместо того, чтобы выскользнуть, упорно стоял на месте, закрывая Умилу и ребёнка. Он воспользовался секундами замешательства, обрушил удар на воина слева. Тот парировал, но конец-то пора задел плечо. Кольчуга лопнула, и скрохотной ранки фонтанчиком брызнула кровь. Олег подбежал, Асмунд повернул к нему перекошенное яростью и залитое кровью лицо, гаркнул страшно: "Не лезь, один остался". "Двое", возразил Олег. "Полтора", прохрипел Асмунд, торгуясь как новгородец. Он сделал выпад, полоснул остриём топора чуть выше коленей, где заканчивалась кольчуга. Противник ахнул, глаза от боли побелели. Кровь полилась из глубоких ран. Асмунд заорал: "Один!" Да и то надолго ли. Умила все еще прижимала к груди Игоря. Тот с блестящими глазами вырывался. Ему было плохо видно кровавый бой. Олег зашел с другой стороны, едва протиснувшись между ложем и стеной, сказал почти грубо: "Ребенка задавишь". Умила посмотрела на него безумными, не понимающими глазами, пугливо отвернулась от схватки. Асмунд уже теснил врага, обрушивая страшные удары. Тот лишь защищался, не в силах сделать хоть выпад. При всем медвежьей силе Асмунт оказался быстрым, как разъяренная рысь. Второй стоял на коленях, под ним растекалась лужа крови. Третий воин лежал на спине, во рту торчал нож, глаза стекленело смотрели в потолок. Олег выдернул свой швирельный нож, вытер и бросил в чехол под полой. От двери раздался грохот. Асмунд оттеснил противника до самой двери, там обрушил удар на шлем, смяв как яичную скорлупу. Выпили, песни послушали, подрались, сказал Олег Буднично, день прошел не скучно, я пошел. Он кивнул Асмунду, тот шумно дышал и вышел из палаты. Чтобы сократить путь, из окна второго поверха выпрыгнул, побежал через двор. На воротах лежали двое убитых, воина выловили в пристройку третьего. Олег крикнул: "Пришли те пятерых в замок, надо обыскать щели". Несколько человек, заслышав командный голос, тут же послушно бросились через двор к замку. Олег выбежал к конюшне, быстро оседлал коня и вихрем вылетел за ворота. Дорога от замка шла под гору. Конь разогнался так, что ветер свистел в ушах. Дважды Олег опасливо сокращал путь, пускал скакуна по узкой тропке среди громадных камней. Наконец тот вынес его к орконе. городу храму. Площадь Аркона была вымощена серым камнем, а посреди высился огромный храм Святовида. У Олега, несмотря на волнение, перехватило дух. Храм стал ещё краше. Десятки раз перестраивался, украшался резьбой, серебром, золотом. Со всех четырёх сторон свод подпирают фигуры богов, умело вырезанные из кандового дерева. В прошлый раз их не было. Правда, он был здесь последний раз лет девяноста назад. Он пустил коня шагом, уже напрягая плечи, готовый услышать свист летящей стрелы, шорох крадущихся шагов. Храм был окружён невысокой оградой. Олег набросил поводья на заострённый кол, спрыгнул и быстро прошел во внутрь. Извилистая дорожка белого песка привела к массивной двери. Он толкнул, дверь не поддалась. А лектора плево хватился за блестящее золотое кольцо размером с колесо, силы постучал. В глубине послышались шаги. Появился волхв, высокий и благообразный, прямой в белом до да пола балахоне. Голова красиво серебрилась, борода и брови были такими же серебряными, но выглядел крепким, как старое дерево, а красное обветренное лицо меньше всего говорило о духовных заботах. Мне нужен верховный жрец. сказал Олег отрывисто. Зачем? спросил волх резко. Меня зовут Вещий Олегом. Он слышал обо мне? Волх всмотрел его недоверчивым взглядом, задержал глаза на плече, с которого на пол ещё падали капли крови. Сказала осторожно. Все слышали о святом пещернике, который ищет путь для нас на небеса. Но откуда видно? Олег посмотрел прямо в суровое обветренное лицо. Спросил с расстановкой. Ты и в самом деле хочешь увидеть? Волх заколебался, поспешно шагнул в сторону. Прости, вещий, я здесь недавно. Изволь пройти за вторую ограду. Они прошли за ровный чистокол. Тот тянулся между четырех столбов. Вместо стен в малом храме блестали расписные шелковые занавеси. В самом центре поднималась гигантская в два человеческих роста фигура святовида. У него были четыре головы: две глядели назад, две вперед. Световид вылетел русич, борода на всех четырёх головах чисто выбрита, волосы подстрижены. В деснице Световид сжимал испалинские рога из золота, платины и серебра, а шуйцы он надменно упирался в бок. На поясе висел меч чудовищной величины, ноги могучего бога до коленей погрузились в землю, не выдержав тяжести. Олег вздрогнул, когда из-за фигуры Световида появился седой и сгорбленный старик. Р редкие седые волосы падали на плечи. Он опирался на палку. Красные старческие глаза смотрели настороженно. "Мир и слава", произнёс Олег громко, как разговаривают с глуховатыми. "Святой отец, я не торговец, не викинг. Я пришёл по очень важному делу. Меня зовут Вещий Олег". Старец приблизился, смотрелся в лицо Олега. Затем, с изумлением младшего волхва, верховный жрец низко поклонился незнакомцу. Слава тебе, древний. Благослови это место. Олег помог ему разогнуться, усадил на подставленную младшим волхвом с камью с высокой спинкой. Тот смотрел на незнакомца с великим почтением, внимал, превратившись в слух. "Ты знаешь", сказал Олег. "Я не выхожу в мир, если не наступает великая беда. Сейчас же над славянским миром нависла угроза полного истребления, на Рюгине появились враги". Рюген открытый остров, прошептал старый волх безрадостно. Это не простые враги, заверил Олег. Их послали семеро тайных. Младший волх смотрел непонимающе, а старик затрясся, волосы встали дыбом, мутные старческие глаза полыхнули невиданным огнем, с дергающихся губ брызнула слюна. Семеро тайных? Извечные наши враги. Так не постоим же, сокрушим? Это ты, отступник, общался с ними, разнося заразу. С ними нельзя разговаривать, нельзя общаться, уничтожать, истреблять огнем и железом. Живот положить за ради для... Его трясло, лицо дергалось. Послышались тяжелые бухающие шаги. Прибежал один из волхвов, поднес к губам старца чашу с темной жидкостью. Старец отпил, расплескивая на белые одежды, прохрипел. Они здесь, в Арконе? На острове не сами семеро, правда, только их наёмники пытались убить наследников в замке. Возможно, где-нибудь сейчас прячутся поблизости за оградой. Они искусны в убийствах, тайных заговорах, но обезвредить не трудно, если суметь оборвать связь с тайными. Без них убийцы слепы и глухи. А связь оборвать можно. Нужно только завтра с утра начать жертвоприношение световиду. Старец всё ещё трясясь от бешенства возразил: Жертвоприношение лишь через 2 недели. Так освящено из пакон. По завершении ярмарки обычаи меняются, поверь. Через 2 недели принесёте большую жертву, а сейчас можно малую. Главное, чтобы жрецы день и ночь читали заклинания о пробуждении духа Святовита. Пусть волхвы сменяют друг друга, но прерывать заклятия нельзя. Вы сразу увидите, кто из прибывших лазутчик. Старец в раздумье покачал головой. Младшие волхвы смотрели на пришельца непонимающе. Внезапно сморщенное лицо старца пошло множеством мелких и глубоких морщин, став похожим на печёное яблоко. Показались жёлтые зубы. Глаза загорелись злой радостью. Они ищут тебя. Слушиваются, не упомянет ли кто твоё имя? Тогда понятно, как их выявить всех до единого. У меня есть парни с служёнными глотками. Факелы гаснут от их воплей, и я ищу в на том свете дёргается. Олег настороженно дёрнулся, заметив, как на светлеющем входе мелькнула тень. В руке молниеносно оказался нож. Старец кивнул младшему волхву. Тот рявкнул зычно: "Влад, жёлтый пивень!" Неслышно вступая из-за занавеси, появились трое широкогрудых волхвов в белых одеяниях до пола. Олег кивнул: "Благодарствую. Вижу, глотки крепкие. Это тебе спасибо", ответил старец мстительно. Убить не могу, зато сделаю их глухими на всю жизнь. А им служить придётся, иначе упустят. Обязательно выловить их всех до единого, повторил Олег настойчиво. Без тайных они не знают, что делать, куда идти, как поступить. Они беспомощны в чужих краях. Пусть они пойдут в жертву Святовиду. Он поклонился волхвамам, быстро вышел. Конь заржал, увидев хозяина. Олег снял повод, запрыгнул в седло, И дорога понеслась навстречу. В замок он вернулся, когда во двор вышвыривали последние трупы. Бабы бегали с вёдрами, отмывали лестницу от крови. Едва Олег зашёл в отведённую для него комнату, как на пороге появился Асмунд. Удовлетворённо хмыкнул. Ты ещё где-то успел? Ну, пещерник, пошли. Тебя желает видеть князь. Он в главных покоях. Асмунд не спускал с него пристального взгляда. Огромная ладонь лежала на рукояти меча. Похоже, выводы теперь ещё больше не доверял странному пещернику, который швыряет ножи так прицельно. В большом зале находились Рюрик, Умило, трое мужчин сурового вида за дубовым столом. Без доспехов, но все трое выглядели так, словно сидели на боевых конях в тяжёлых латах. "Мои выводы", коротко сказал Рюрик. "Оскольд, Дир и Тарас. Четвёртый, Рудый, отсутствует". В дверь порассонал голову запыхавшийся 그리день. "Рудова нигде нет. В корчме искал, в таверне. Рюрик спросил хмуро. А дома не искал? Дома?" переспросила голова шарашенна. "Дома?" Дверь захлопнулась. Послышались быстро удаляющиеся шаги. Рюрик устало повернулся к Олегу. "Посиди с нами, святой пещерник. Похоже, сможешь что-то объяснить". "Я?" удивился Олег. "Нет. Тех людей впервые видел. А ты уверен, многих знаешь, если не всех? Он сел за стол, положил руки на дубовую крышку стола. Напротив сидел Асмунд, и глазавые воды сразу округлились, брови поползли вверх. Его руки тоже лежали на краю стола, но кулаки Русича выглядели скромнее. Олег смиренно потупил глаза, убрал руки под стол. "Люди Синегура", сказал Рюрик сквозь стиснутые зубы. Друзьями мы не были, но и не враждовали. Не понимаю. Он умелый воин, но к князем был очень осторожным, хитрым. Да просить бы его колёным железом ящерову побери паль первым. Хотел бы я знать, какой удалец сумел воткнуть ему нож в горло. Я ж говорил, он воин умелый. И ещё хотел бы знать, как сумели пройти через крепостные ворота, миновали стражу у входа в замок. Олег почувствовал себя в перекрестии его острых взглядов, будто на него смотрели прищурившись, поверх направленных на него коленых стрел. Не знаю, поверите ли, нравится вам или нет, но сейчас вы главный узел, весь мир смотрит на вас. Асмунд с недоверием покачал головой. Аскольт и Дир откровенно оскарили зубы. Рюрик сидел неподвижно. От сдерживаемого бешенства у него раздувались ноздри. Существует совет, сказала Лекни охотно. Из семи тайных следит за развитием народов, за появлением новых царств, королевств, империй, за передвижением племён и народов, за появлением учений, религий, открытий. Их записи идут из глубины веков. На основании тысячелетнего опыта предвидят к добру или к худу образование нового царства, передвижки кочевого племени на земле земледельцев. Не верите? Но у семи тайных в самом деле достаточно сил, чтобы помешать возникнуть новому царству или не дать образоваться племени. Вам страшно? На самом деле для этого вовсе не надо особых усилий. Нужно только вовремя убрать или подложить махонький камешек, чтобы обрушить лавину или вовремя её остановить. В наступившей тишине гулко хохотнул Оскольд, сказал скептически. Врёшь, пойди. Откуда знаешь? Я был одним из семи тайных, ответил Олег. От его размеренного голоса в зале повеяло холодом. В основном они делают нужное дело. Расскажу как-нибудь на досуге. Сейчас повторяю. Вы оказались в центре событий. От вас зависит судьба всего мира. Здесь, на крохотном островке, даже не представляете всей огромности мира, обилия племён, народов, царств, империй, но их грядущее висит на лезвиях ваших мечей. Вы этого не знаете, мне не верите, но семеро тайных знают и уже принимают меры. Нынешнее вторжение, спросил Рюрик, задумали они не последняя попытка. У них огромное богатство, они владеют магией, умеют подчинять королей и вождей. Кого пошлют в следующий раз? В зале висела гнетущая тишина. Над столом пронеслась огромная тень, словно под потолком металась мохнатая птица. Под низкими сводами ухнуло, пламя свечей заколебалось. Рюрик выговорил с трудом: "Не могу поверить, что ты прав. Неужто мы такие важные?" Он поднялся, подошёл к окну. Воиводы смотрели в ту же сторону, но их взгляды проникли дальше, спины князя, охватывая весь остров. Голый, малолюдный, негостеприимный, крохотный в огромном варяжском море, песчинка. Империя рушится, напомнил Олег. Народы исчезают. Где могучие ассирийцы, филистимляне, порфияне, медийцы? Замен пробиваются новые ростки. Семеро тайных издревле научились отличать слабых от здоровых. Воеводы переглядывались. Наконец Асмунд спросил: "Мы слабее?" Семеро тайных считают вас не слабым народом, а вредным, ядовитым, опасным для других, для человечества, для себя. Для человечества, спросил Асмунд. Да, для того, кого я лепит. Рюрик зябко перетернул плечами, вернулся к столу. Лицо его сразу постарело, серые глаза потемнели. Асмунд придвинул ему кубок, заботливо наполнил. Рюрик раздраженно отодвинул, спросил Олега: Чем опасны? Если объединить славянские племена, то образуется новый народ, как в свое время слились воедино скепы и славяне. Так должен будет слиться и ряд племен, которые слишком разные. Много в характере этого нового народа намешается от трудолюбия сколотов, спокойной отваги славян, безрассудства и удолей берендеев, ярости берсеркеров, покорности мерях, готовности к риску скифов. Страх вогналась и мерах тайных именно то, что они не могут понять душу будущего народа, не могут им руководить. За столом беспокойно поерзал Дир. который доселе не раскрывал рта, сказал опасливо: "Может быть, они правы? Всё-таки мудрые хоть и тайны. Мало ли уже на свете народов, дерутся, режут друг друга, как овец. Добро бы задело, за дело, и за славу, и ле честь, а то подумать противно из-за земли, скота, баб". По Олег развёл руками. "В чём-то этот народ и меня страшит, в чём-то внушает надежду. Я тоже заглядывал в будущее. Ответственность ещё в том, что земли нового народа раскинутся на пространство, которое немыслимо вообразить. Какие? спросил Рюрик живо. Сравнивать не с чем. Все древние империи, захудалые крестьянские дворики. А как далеко ты заглядывал в будущее? спросил Рюрик жадно. На 1000 лет, ответил Олег во внезапно наступившей тишине. Их земли всё ширились. Долго молчали. Наконец Асмунд с грохотом ударил кулаком по столу. Понимаю, почему тревожились тайны. Олег поднялся, поправил широкий пояс. Голос прозвучал мрачно, хотя Олег старался придать ему спокойный оттенок. Завтра утром уеду. Вас оставят в покое, покушения не будет. Если вы и дали прибудете на этих землях, то бы произошло объединение славянских племен, чтобы образовалось новое государство. Нужно, чтобы Рюрик прибыл в Новгород и принял княжение. Он поклонился и ушёл в полном молчании. Рано утром в горницу, где расположился Олег, вошёл Рюрик. Князь за ночь ещё побледнел, осунулся. Он раздражённо взглянул на полуголую гульчу. Она томно выгибала спину, потягивалась, выпячивая и без того торчащую грудь. "Свято отец, я бы хотел переговорить наедине". Это послушница, ответил Олег. Сердце его колотилось. Он опустил голову, притворно вздохнул. Она ничего никому не передаст. Рюрик с сомнением осмотрел Гульчу. Да, в самый последний момент удержалась, не показала молодому князю язык. Рюрик махнул рукой. Ладно. Я не запомнил, что ты говорила о моём будущем. Я вообще не говорил. Так скажи. Олег заговорил скучным голосом дешёвого базарного гадальщика. Проживёшь на рюгине в богатстве и довольстве, под конец твоей долгой жизни признают королём, будет полно внуков, увидишь правнуков, соседи будут чтить, враги бояться, короли искать твоей дружбы, в твоём дворце соберутся барды и художники. Лицо князя осветилось, словно выглянуло из-за туч солнце. Он сказал с радостным недоверием: "Слишком сладко, так не бывает. Похоже, нагадал один волхв". Я его выгнал. Заря, ответил Олег. Он выуживал монеты, верно, но угадал. Я могу зрить грядущее, помни. ЗвеtoArray отец. Неужели правда? До последнего слова. Огромный, широкий в плечах и тонкий в поясе, как девушка, Рюрик прошёлся по горнице и два не подпрыгивая. Он ударил кулаком по ладони. Теперь только жить. Что ещё надо? Кстати, а что бы ждало в Новгороде? Олег сделал вид, что не услышал, толкнул Гульчу в спину. Пора седлать, лучше выезжать пораньше. Гульча вышла, неплотно притворив дверь. В коридоре раздался грубый голос. "Что-то негодующе сказала Гульча, данёлся перестук её каблуцков. Даже в нём слышалось её недовольство и раздражение. Рюрик повторил нетерпеливо: "Что ждёт в Новгороде? Впрочем, даже если корона Базилевса, как называют греки императора, Но не поеду всё равно. Те греки всё ещё зовут себя римлянами, а мы их рамеями, согласился Рюрик. Ты опять не ответил. Зачем? Ты ведь не едешь. Просто интересно. Ну, корона Бозелевса тебя не ждёт. А что? Зачем тебе знать, Рюрик? Ждёт тяжёлая работа. Здесь у тебя маленькое племя, ну уже готовое, А на новом месте, сам знаешь, славяне народ упрямый. Ты прав. Все-таки что еще я получил бы, кроме тяжелой работы и неблагодарной, наверняка? Через раскрытое окно послышался цокот копыт, звонкий голос гульчи. Олег поднялся, но Рюрик выбросил вперед руку, властно удержал его на месте. Что еще, кроме работы? Ответь! Заклинаю богами! И жалкая работа, ответил Олег с озлостью. Грязная, неблагодарная. Ты прав. Непонимание и предательство друзей. Измена, оскорбление. Наконец, удар в спину отравленным кинжалом. Рюрик дёрнулся, даже свёл лопатки, словно ощутил лезвие. Глаза расширились, налились кровью. Лицо напротив медленно бледнело, пока не стало мёртвенно-бледным. Синие губы задёргались. Он часто задышал, жутко скрипнул зубами, закрыл глаза. Голос был как у разъярённого льва. внезапно обретшив речь. А ты меня зовёшь в Новгород? А ты, погоди, сейчас. Я не берсерк отныне, я князь. Не берсерк, не берсерк. Святой волхв, ты не всё сказал. Заклинаю богами, скажи всю правду. Олег шагнул к двери, Юрик загородил путь. Вид князя был страшен. Правда не хороша, ответил Олег, отводя глаза. От тебя не останется ничего, кроме имени. Даже имя останется племенное, а то, что тебя звали при рождении Соколом, Апаскивский, Скилом, забудут. Твой дом сожгут, умила убьют, книги твои бросят в огонь. Сын твой останется слишком малолетним, править не сможет. Бледный как выбеленное полотно Рюрик прохрипел. Продолжай. Игорь взматерейт, у него будет великая держава, а и потомки ее расширят. Когда земля Рюриковичей не сможет помещаться под одной рукой, она распадётся на сотни королевств. Каждым королевством будет править Рюрикович, твой потомок. Самое малое из королевств будет в десятки раз богаче, сильнее, чем ты создал здесь. Рюрик смотрел из-под лобья, взглядом велел продолжать. Со двора донёсся нетерпеливый крик Гульчи. Я зрел странные народы, что покорились Рюриковичем, ответил Олег. Его корчила от жалости к молодому князю. Зрел диковинных зверей на далёком юге земли Рюриковичей. Не знают зимы, никогда не видят льда. А на дальнем севере тоже земля Рюриковичей. Не знают лета. Чтобы достичь земли Рюриковичей от западного края до восточного, нужно скакать на коней день и ночь, день и ночь. Знаешь, сколько? Рюрик сказал хриплым голосом. Месяц? 3 года, ответил Олег тихо. Не останавливаясь по прямой, не обходя горы и озёра, твои потомки дойдут до великого океана, заселят бескрайние земли, настолько бескрайние, что ты просто не сможешь их вообразить в этом игрушечном княжестве. Но даже великий океан не остановит. Переплывут на огромных кораблях, каких ещё не строят, достигнут другого континента, о котором не знают ни в Европе, ни в Азии, построят там город-крепость с гордым названием Рос К коридоре раздался быстрый переступ каблучков. Дверь распахнулась, гульча стояла на пороге, уперев кулачки в бока. Глаза ее прожигали в пещернике дыры. Олег хлопнул Рюрика по плечу, обогнул как столб и пошел к выходу. Рюрик вздрогнул, а шалела двинулся следом. В коридоре стража бодро стукнул рукоятками копий в каменный пол. Гульча пошла впереди. Её слух напрягался от поtuk не пропустить ни слова из явно важного разговора. "Дети", сказал Рюрик хрипло. "Для них всё. Для себя ищем счастье, для коней травы, для детей будущего. Святой отец, ты посмотрел, грядущие моих детей, что останутся на Рюгине?" Они вышли на крыльцо. Посреди двора двое воинов держали под устьцы оседланных коней. Ещё по коням с вьюками стояли позади. Завидев Гульчу, Гридни заулыбались, повели коней ближе к княжескому крыльцу. "Олег", сказал Рюрик настойчиво. "Ты опять забыл сказать". Олег тяжело вздохнул. "Успокойся. Всё хорошо. Насколько может быть хорошо в этом мире? Твоё королевство пойдёт последним". "Что что?" Гульча сбежала вниз во двор, ухватила коней и бегом привела к крыльцу, боясь пропустить хоть слово. сценарий Рудольфа, объяснил Олег. Разве я не говорил? Или это не тебе? В последнее время так часто о них говорю, что уже сам забываю. Дранк нах Остан. 100 лет тому Карл Великий вторгся в земли короля Лютича и дороговита, начав тем самым натиск на славян. Стал захватывать их земли. Он нанёс страшное поражение этому племенному союзу, но главную крепость, стольный град, взять не сумел. Карлу помогали бодричи, другой славянский союз племён. Те и другие ведут кровавые войны на истребление, как у нас славян водится. Вспомни, всего 15 лет назад Людовик Немецкий пытался разгромить этот же союз бодричей, но не сумел. Вы, за 100 лет кровавого натиска славяне отступят. Легко отбились бы даже в одиночку, но сами бьются друг с другом более люто, чем с немцами. Их покорят Они восстанут и перебьют немцев, их снова покорят, захватят земли, они снова восстанут. И так будет много раз, пока славянские племена не уничтожат полностью, а их земли не станут навеки немецкими. Даже славянская река Лаба станет у них именоваться Эльбой. Но ты можешь гордиться, Рюрик, твоё королевство выстоит 300 лет непрерывного натиска, оно пойдёт последним. Примечание: Рюген будет захвачен в 1168 году. Гульчев вскочил и в седло, горцевало подле крыльца, тисняя Олега конем. Рюрик обнял Олега, на миг прильнув к широкой груди пещерника. Увидимся ли? Или тебя увидят мои внуки? Постой, постой, триста лет простаит мое королевство. Триста лет большой срок, ответил Олег тихо. Он понимал скрытый смысл вопроса. Зачем тебе заглядывать дальше? Он вскочил на коня, подобрал поводья. Конь взыграл. Гульча ослепительно улыбнулась молодому красивому князю. Для нее теперь это был могучий Русич, а не подмастерья и кузнеца. Повернула лошадь к воротам. Рюрик ухватился за стреми, удержал Олега. Погоди, хоть кто-то уцелеет. Олег покачал головой. Ему было тяжело смотреть в наполненные мука и глаза князя. Аркона будет уничтожена. Вароньеры жрет. Убиты будут все, даже собаки и кошки. Ветер разнесет пепел от дворцов и собачьих будок. Как уцелеет кто-то из твоих потомков, если они, как их пращер, первыми пойдут в сечу? Руки Рюрика без силно упали. Олег повернул коня. Гульча стояла в раскрытых воротах, нетерпеливо махала рукой. Он пустил коня галопом, и они выехали из ворот, оставив замок позади. Дорога была узкая, но Гульча старалась ехать рядом, касаясь сапогом стремени Олега. Лицо пещерника было тёмным, как грозовая туча. Гульча изнывала от жалости и сочувствия.